я представилась и рассказала ему о вызове мистера д наступило молчание алло вы меня слышите позвала я судя по голосу рони был несколько растерян видите ли это не очень удачная затея я ведь не фокусник и не умею разрезать женщин пополам как мистер д. Я занимаюсь другими вещами. Я была настойчива. Да, я знаю. Но он и не предлагает вам проделывать заурядные трюки. Он говорит, что вы не обладаете никакой таинственной силой, что вы просто иллюзионист. Лично я ему не верю. Я верю в вас, хотя никогда вас не видела. Но Ронни твердил свое, я не готов встретиться с ним. То, что я делаю, не убедит его. Но к вам я готов прийти и показать кое-что. Его голос звучал обеспокоенно. Я чувствовала себя в чем-то виноватой. Так ясно видела этих двух разных людей, задиристый фокусник, И вежливый, скромный психолог-экстрасенс. Ирония, я сожалею, что впутываю вас в эту затею, но я готовлю статью о мистере Д, а он сказал несколько неприятных для вас вещей. Если вы не встретитесь, его вызов останется без ответа. Я уверена, что вы этого не хотите. Подумайте, а я звякну вам через пару дней. Абельман не скрывал, что очень доволен. Я же говорил, что он не согласится. Наверное, он вам сказал, что я нашлю всякие там флюиды, чтобы заглушить таинственные токи. Нет, отрезал я. но внутри что-то скребло. Почему Рони Маркус, готовый выступить на сцене перед сотнями скептиков, которые задались целью подловить его, отказывается встретиться с Абельманом? Ведь в залах, где он дает свои сеансы, тоже могут витать всякие там флюиды. Абельман не знал снисхождения, если Рони Маркус, не может сделать чего-нибудь перед тысячами людей, он заранее оправдан, ведь публика полагает, что он демонстрирует силу, которую излучает не он сам, не лично Маркус. Сила эта не сходит свыше, а он лишь направляет ее на разные предметы. Так что есть на кого списать промахи. Они только подтверждают подлинность действия экстрасенса. А неудача фокусника — это позор. Я сейчас покажу вам несколько трюков Рони Маркуса. Смотрите. Он заставлял ложки гнуться, завязывал их узлом и угадывал содержимое закрытых коробок и номера банкнот. Как видите, ничего сверхъестественного в этом нет. Взяв с меня слово «хранить секреты», мистер Д. научил меня нескольким трюкам. Но я не хотела верить, что Рони Маркус — шарлатан. Вы заставляете людей поверить, что ложка таинственным образом согнулась, и признаете, что это чистая иллюзия. Но, может, Маркус действительно делает это при помощи феномена пси. Абельман явно торжествовал. Тогда почему он не позволяет мне постоять рядом и посмотреть? Я скажу вам почему. Потому что он знает. Я могу разгадать его трюк. Если бы он был таким психогением, ему нечего было бы опасаться. Через несколько дней Ронни Маркус прибыл в редакцию.